Глава десятая. Один день до начала эксперимента. Мещерский владел квартирой в центре Калининграда, но в последнее время там не появлялся. Жить и работать ему больше нравилось за городом, подальше от суеты. Пару лет назад Мещерский арендовал дом в элитном поселке на берегу Балтийского моря. Он принимал здесь частных клиентов и много времени проводил на свежем воздухе. Стоял прохладный и солнечный день. Море просматривалось до горизонта. Катя сидела под пледом в кресле из ротанга и наблюдала за чайками. Она протянула руку к столику, сервированному на двоих, выбрала из вазы с фруктами крупный апельсин. Профессор сидел напротив. Во взгляде Кати не было привычной кротости. Напротив, она смотрела на Мещерского с вызовом. Катя съела дольку апельсина. Мещерский вздохнул. «Ты должна это сделать». «Какой ты душный!» Сказала «не хочу». Она отправила в рот еще одну дольку и прищурилась от удовольствия. «Мы это обсуждали», — настаивал Мещерский. Терпение было на исходе, но он умел добиваться своего. «Нет». Я могу тебя заставить, но я хочу, чтобы ты отправилась туда добровольно. Катя понимала, что Мещерский хитрит, но не могла понять, где кроется подвох. Она вытерла оплет липкие пальцы и спросила. — Насколько? — На две недели. — Долго. — Так нужно. Катя задумалась. Это было рискованно, но кто не рискует... «Мы будем одни?» «Нет. Но мне нужно, чтобы ты никого не трогала. Особенно ее. Иначе наш договор отменяется». Катя скривила рот. Выбросила на газон остатки апельсина и принялась за зефир. Мещерский терпеливо ждал. «Если я соглашусь, — наконец спросила Катя, — я больше не буду вмешиваться в твои дела». Ты будешь свободна и сможешь делать все, что захочешь. Все-все? Все, все — все, твердо произнес Мещерский. Катя закинула руки за голову и откинулась в кресле. — Мы договорились. Катя ненавидела этого человека, но предложение было слишком красивым, чтобы отмахнуться. Они пожали руки.